Вождь клана Хаттан изъявил готовность сразиться безотлагательно, невзирая на численное неравенство. «Нет», — сказал Торквил из Дубровы, — «клан Кухил не даст на то согласия». «Вы не можете отнять у нас славу мечом, вот и прибегаете к подвоху, чтобы оправдать свое поражение, в котором вы заранее уверены. Вы его потом отнесете за счет недостачи у вас одного бойца». «Предлагаю так. Ферку Хардей был самым молодым в вашем отряде, в нашем самый молодой эхин макян Мы его отстраним, как устранился ваш боец, бежавший с поля». «Предложение несправедливое и недостойное!» — вскричал Тошахбек, секундант, как сказали бы в наши дни, могиле Хаттанаха. «Для клана жизнь вождя — дыхание наших уст!» Мы никогда не согласимся, чтобы наш вождь подвергался опасности, когда глава клана Кухилл не разделяет ее с ним. Торквилл с затаенной тревогой видел, что это возражение против вывода Гектора из отряда грозит разрушить весь его замысел. И он уже обдумывал, чем бы ему поддержать свое предложение, когда в спор вмешался сам Эхин. Он, заметим, был робок не той постыдной, эгоистической робостью, которая толкает человека, зараженного ею, спокойно идти на бесчестье, лишь бы избежать опасности. Напротив, духом он был смел, а робок был по своему физическому складу. Устраниться от битвы было стыдно, выйти в бой страшно, и стыд, Взял верх над страхом. «Я не желаю слышать», — сказал он, — «о таком решении, по которому в день славного боя мой меч останется лежать в ножнах. Пусть я молод и непривычен к оружию, но вокруг меня довольно будет храбрецов, которым я могу подражать, если мне и не сравняться с ними». Он сказал эти слова так пламенно, что они произвели впечатление на Торквилла, а, возможно, воодушевили самого говорившего. «Бог да благословит его благородное сердце», сказал самому себе приемный отец. «Я знал, что злые чары распадутся, и малодушие, владевшее им, отлетит от него, как только прозвучит боевая песнь и взовьется брат -тах". «Послушай меня, лорд-маршал», сказал констебль. «Уже близок полдень» и нам нельзя долго оттягивать час битвы. Пусть вошк клана Хаттан использует оставшиеся полчаса, чтобы найти, если сможет, замену своему беглецу. Если не сможет, пусть дерутся как есть». «Согласен», — сказал маршал. «Хоть я и не вижу, как могиле хатанах найдет поборника. На 50 миль вокруг здесь нет никого из их клана». «Это его дело», — сказал верховный констебль. Впрочем, если он предложит высокую награду, то среди храбрых йоминов, толкущихся вокруг арены, сыщется немало таких, что будут рады размять плечи в этой потехе. Я и сам, когда бы не мой сан и возложенная на меня обязанность, охотно бы заступил место любого из этих дикарей и почел бы это для себя за честь. Горцам сообщили решение, и вождь клана Хаттон ответил. Вы рассудили, нелицеприятные и благородные лорды, и я почитаю себя обязанным исполнить ваше постановление. Итак, огласите Герольды, что если есть охотник разделить с кланом хатан честь и счастье дня, ему будет дарована золотая крона и свобода сразиться насмерть в моих рядах.